Дом Омыгиты уже не был укрытием. Крыша зияла большая дыра, но кровать осталась целой, и Айлит уложила Кефана как можно мягче, пока Терен разводил огонь в маленьком камине и убирала обломки. Труп бедной ведуньи сбила на пол во время боя Айлит с Кефаном. Девушка осторожно подняла бедняжку, снова укутала ее в одеяло и отнесла в угол домика. А потом с помощью лоранты... Она отправилась искать лошадей, оставив Террина следить за Кефаном. Честь Тибора найти было просто. Ее верный конь отошел лишь на Милю после того, как она оставила его во дворе. Лошадь Террина отыскать было сложнее. И прошла изрядная часть ночи, пока Айлет, уставшая, с ноющими пятками, поддерживаемая только силой своей тени, привела лошадей к дому. Ее раны, поверхностные царапины, почти не кровоточили. Но ладони все еще болели. Террина озарял огонь за его спиной. Когда он появился на пороге, едва только Айлид пошла по двору. «Он шевелится», — сказал винатор. Айлид привязала лошадей во дворе, пройдя в дом после Террина. Сразу отметив маленькое тело ведуньи в одеяле, в углу, она перевела взгляд на винатора на узкой кровати. Тот медленно моргнул, посмотрел на разбитый потолок. Айлид села рядом с ним. Винатор ду там. Он моргнул, посмотрел на нее. Айлет попыталась улыбнуться, но вряд ли ее вид успокаивал. — Вы в порядке, Винатор, — сказала девушка. — Пришлось дать вам паралич, большую дозу. Вы пока не можете двигаться, но скоро восстановитесь. Мышцы вокруг его глаз дрогнули. Он хотел что-то сказать, возмутиться. Как она посмела его отравить? Сколько он помнил времени под проклятием! Скорее всего ничего. Простите за яд, сказала Винатрикс. Вы пытались убить меня. Перрин подошел следом нависая над ней, и Винатор посмотрел на него. Вы прокляты, Кефан, сказал Винатор, искажающий ведьмой. Вы не вспомните этого, но должны ощущать боль в правой щеке. Там метка. Глаза Кефана медленно расширились, пока они объясняли, что произошло. Терен предположил, что прокляли Кефана в тот день, когда они расстались. Но Айлид покачала головой. Она думала об этом, пока искала лошадей. Кефан закрыл брешь в Великом Барьере. Точно он. Но ведьма поймала его и заставила забыть о встрече. И забыть так, что он верил, что не был у Великого Барьера в последнее время. Она не пыталась спорить. Не было толка, пока они не знали всех ответов. Я был проклят Илайров в детстве. Терен прислонился плечом к стене. Казалось, он сейчас упадет. Пока она не призвала проклятие, оно спит. Даже теневое зрение не сможет различить его, пока оно не активно. И если ведьма хочет, пострадавший ничего не вспомнит. Винатор потер ладонью щеку со шрамом. Я ничего не помнил, пока Фендрель не очистил мою кровь. Винатор склонил голову, помолчал пару мгновений, подавляя болезненные воспоминания. Но потом взял себя в руки и снова обратился к Кефану. — Вам нужно в каструм, Бреккер. Поскорее получить лечение. Когда проклятие уберут, вы вспомните детали. Возможно, удастся понять эту загадку и успокоиться. Кефан беспомощно моргал, глядя на Террина и Айлит. Потом на дыру в потолке. Его ноздри раздувались от дыхания, уголок рта дрогнул. Алит было его жаль от таких открытий. Понять, что он не управлял собой неизвестно сколько времени и что пытался убить товарищей под чужой властью, это было сложно принять. Невольно она поймала руку Кефана. Знала, что он не ощутит это, но нежно сжала его пальцы. — Отдыхайте, сэр, — сказала она, пытаясь улыбнуться, но все еще не получалось. «Спите. Мы подождем с вами, а потом отправимся в Мелисендис». Кефан моргнул, соглашаясь, а потом послушно закрыл глаза, все еще тяжело дыша. Слезы покатились по его лицу из-под светлых ресниц, там, где осталась невидимая, но сильная метка ведьмы. И Лейр могла управлять рабами из-за барьера. Айлет поежилась от вопроса и отошла от кровати. Взглянув на Террина, Айлет прошла в угол дома, подняла Омугиту. Хотя больше всего на свете ей хотелось сжаться у огня и заснуть, она чувствовала себя как уставшая гончая после охоты, но не могла бросить тело старой ведуньи. И поэтому вынесла труп наружу и стала копать еще могилу, больше, чем в прошлый раз. Она уже устала, но вызвала Лоранту и с силой своей тени терзала ножом землю в огороде. Через несколько минут к ней присоединился Терин с лопатой. Нашел это внутри, — сказал он. — Отойди. Девушка кивнула, убрала рукой волосы с лица, вытерла ладони о штаны. Терин копал тихо и ритмично. И хотя Айлит подумывала подменить его, она не могла об этом заговорить. Ночь была темной перед рассветом, а воздух стал по-настоящему холодным, когда Терин отошел, тяжело дыша. Кивнул Айлит, и та опустила труп ведуньи в могилу. Терен присыпал его землей, которую выкопал. Айлит прошептала ту же молитву, что и для ворона. Пусть мать примет тебя, распризвала. После этого они постояли пару минут у могилы, по бокам ее, не говоря друг с другом, не глядя друг на друга. Терен сказал, наконец, Я не понимаю. Что?, спросила Айлит. Он покачал головой, сжимая лопату как она погибла. Носитель Илэйр, тело Леди Миллы. Айлет подумала о разбитом черепе. Фиола убила ее, сказала она, за попытку забрать Нилли. Ну зачем Илэйр ребенок? Нилли пророк, Айлет пожала плечами. Возможно, искажающая ведьма что-то ищет, видение. Если так, зачем она ушла за барьер? Терен покачал головой, глядя на холм земли перед собой. Даже если она смогла заполучить непредсказуемые силы пророка, она заперта теперь в ведьмином лесу. Что толку от ее видений? Желудок Айрит сжался. Она больше не давала себе силы размышлять. Не сейчас. Другие проблемы требовали ее внимания. Винатрикс повернулась и пошла к домику. Она не вошла. Остановившись у клеток со зверями, некоторые были разбиты после ее боя с Кефаном, но многие остались запертыми. Звери внутри сжались и молчали. Айлетт стала ломать замки, открывая клетки, и животные вырвались наружу. Белки, птицы, ежи, барсук. — Скажи, винатор Дубалавр, — бросила она через плечо, работая, — ты все еще думаешь, что я заодно с дьяволами? Винатор не ответил. Он так долго молчал, что Айлит подумала, он ушел. Она остановилась с ладонью на последней клетке и оглянулась. Терен стоял над могилой, смотрел на нее, скрестив руки. — Я не знаю, что думать о тебе, — сказал он, и его голос был хриплым, лицо скрывал капюшон. Только холодные глаза, сияющие светом тени, были видны. Девушка выдержала его взгляд в темноте двора, и в тишине увидела снова тот миг. Миг, когда они стояли друг против друга, и он сжимал в руках Нилли, а она сжимала кулаки, и сила тени поднималась в ней. Что было бы, если бы Кефан не напал? Что она бы сделала? Бросила бы все жизнь, обучение, клятвы, верности, будущее ради одного ребенка, родившегося с тенью. Айлит отвернулась. Ей было плохо даже думать о девочке в ведьмном лесу. Но хотя бы Нилли была жива. Хотя бы она не попала в руки эвандерианцам. Пока что. Холлис прошептала в ее голове. Ты готова ко всему, что от тебя требует эта роль. Рыча Айлит сломала последний замок и открыла дверцу. А потом стояла и смотрела, как юная лиса убегает в лес, Скрываясь во мраке, ей хотелось также убежать, убежать и бежать, не оглядываясь.